Глава 8 Общение с леди Агатой Гриствуд. Утро началось переполоха. Леди Агата объявила, что будет завтракать в саду. Я металась между кухней и оранжереей, нося то свежей скатерти, то подогретые булочки, когда миссис Харгривс схватила меня за рукав. — Ты сегодня обслуживаешь ее светлость! Прошипела она, поправляя мой чепец такой силой, чтобы лавки впились в кожу. «И если хоть одна крошка упадет не туда, пеняй на себя!» Сердце ушло в пятки. Леди Гристу слыла привередой. Вчера она отослала назад суп, потому что он был слишком горячий, а позавчера заставила перестилать постель три раза. Я осторожно вышла на террасу, где под кружевным навесом уже была накрыта белоснежная скатерть. Леди сидела в пельтенном кресле, окруженная подушками, а после моего прихода внимательно изучила мою фигуру через лорнет. Так — Так-так, — ее голос напоминал скрип старого дерева. — Это и есть та самая девочка. Я замерла с подносом в руках, не понимая, о чем речь. — Подойди ближе, дитя. Шаг, еще шаг. Поднос слегка дрожал в моих руках. Леди Агата оказалась маленькой, почти хрупкой старушкой, но ее глаза, такие же светло-серые, как и Уильяма, горели живым любопытством. «Так ты та самая птаха, что моего племянника из озера вытащила!» Я чуть не выронила под нос. «Я... то есть да, ваша светлость!» Она неожиданно рассмеялась, звонко, по-девичьи. «О, не смущайся, садись!» «Я не могу, ваша светлость!» «Вздор!» — она стукнула тростью по мраморному полу. «Я приказываю!» Я осторожно опустилась на край стула, чувствуя, как на скатерть неприятно скрипит от того, что я посмела дотронуться до нее своими грубыми руками. — Расскажи, как это было? И я рассказала про холодную воду, про судорогу, про то, как мы потом сидели на берегу, только про книгу умолчала. Леди Агата слушала внимательно, изредка попивая чай. Когда я закончила, она неожиданно спросила. — А читать ты умеешь? Я кивнула, не понимая, к чему это. Хорошо. Она вдруг улыбнулась, обнажив белые зубы. Тогда сегодня вечером ты придешь ко мне, поможешь разобрать письма. Всем не опаздывай. Я открыла рот, чтобы возразить, но она уже махнула рукой. А теперь убери этот поднос и принеси мне свежих персиков. Новость разлетелась по дому быстрее, чем я успела донести персики. Леди Агата выделила тебя. Ахнула Сара, когда я вернулась в кухню. «Это ненадолго!» — проворчала миссис Харгривс, но в ее глазах читалось уважение. Я не успела осознать происходящее, как в кухню ворвался запыхавшийся лакей. «Марию Барлоу! К его милости!» Все замерли. Даже шумящие на плите кастрюли казались тише. «К кому?» — прошептала я. «К молодому графу Уильяму!» Уточнил лакей, избегая моего взгляда. Марта перекрестилась. Он ждал меня в библиотеке. Солнечные лучи играли на корешках старинных книг, а сам Уильям стоял у окна спиной ко мне, когда я робко постучала и вошла. Вы звали меня, сэр? Он обернулся. Лицо его было бледным, а под глазами залегли темные тени. Ты познакомилась с моей тетей. Это был не вопрос, а утверждение. Да, она. Пригласила меня на вечер. — Я знаю. Он прошелся по комнате, потом резко остановился передо мной. — Мария, будь осторожна. Я нахмурилась. — Она кажется доброй. Она играет, как кошка с мышкой. — Почему вы так думаете? Он сжал кулаки. — Потому что сегодня утром она за завтраком спросила отца, не кажется ли ему, что ты очень похожа на покойную леди Элеонору. — Я ничего не поняла. — А это плохо? Уильям горько усмехнулся. «Лидия Леонора была моей матерью». Воздух словно вырвали из легких. о теперь понимаешь...» Он подошел так близко, что я почувствовала запах его адекалона, бергамот и что-то еще теплое, как осеннее солнце. Она что-то затевает. Я отступила, внезапно осознав, что дрожу. «А что... что мне делать?» Он долго смотрел на меня, потом неожиданно протянул руку, чуть не коснулся моей щеки, но в последний момент опустил. Будь собой, только так можно выиграть в ее играх. Я постараюсь узнать, что она задумала. Дверь библиотеки скрипнула. На пороге стояла леди Гриствуд с собственной персоной. — Ах, вот и где племянник! Ее глаза скользнули с Уильяма на меня. — И пташка тут, как тут, как мило! Уильям выпрямился. — Тетя, я забираю свою новую компаньонку, — объявила она, протягивая мне руку. — Мы с ней сегодня вечером будем разбирать письма, а сейчас ей надо работать. Не отвлекай Уилли. Я робко шагнула вперед, чувствуя, как Уильям напрягся рядом. — До свидания, милорд, — прошептала я, делая реверанс. Леди Агата провела меня к двери, но на пороге обернулась. — Ах да, Уильям, отец хочет видеть тебя в кабинете. — Кажется, речь пойдет о твоей помолвке. Дверь закрылась за нами, но я все еще слышала, как за ней разбился стеклянный стакан о камне. Вероятно, Уильям швырнул его в камин. Вечером, когда я робко постучала в дверь гостиной леди Агаты, меня ждал сюрприз. Вместо горы писем на столе стоял чайный сервис и две тарелки с бисквитами. — Садись, дитя, — леди Агата указала на кресло, — сегодня мы будем пить чай. Я осторожно опустилась на край стула. — Ваша светлость, а письма? — Какие еще письма? Она невинно подняла брови. — О, это просто предлог, чтобы поговорить. И налив чай, она неожиданно спросила. — Ты любишь моего племянника? Чайная ложка звякнула облюдца. — Я... — Не лги, я вижу, как ты на него смотришь. Я опустила глаза, чувствуя, как горит лицо. Это. «Не имеет значения». «Напротив», — леди Агата отхлебнула чай, — «это имеет огромное значение, потому что он явно тобой очарован». Сердце замерло. «Вы ошибаетесь?» «Дитя мое!» Она вдруг улыбнулась, по-настоящему без привычной насмешливости. «Я слишком стара, чтобы ошибаться в таких вещах». Она отложила чашку и достала из складок платья маленький медальон. «Посмотри!» В медальоне была миниатюра, молодая женщина с темными волосами и добрыми глазами. «Это леди Леонора, мать Уильяма!» Леди Агата вздохнула. «Она тоже была незнатного рода. После смерти своей первой жены Герцог женился на ней, несмотря на протест общества. Я не могла оторвать взгляд от портрета». «Ну как?» «Любовь, дитя!» — закрыла медальон леди Агата. — Иногда она сильнее условностей, но мой брат уже и забыл, каково это — любить кого-то. В камине треснула полено. — А теперь расскажи мне о себе все. И странное дело, я рассказала. Когда я вышла от леди Агаты, в коридоре меня ждал Уильям. — Ну как? — он шагнул вперед. — Что она хотела? — Я посмотрела на него, по-настоящему посмотрела и вдруг улыбнулась. Она спросила, люблю ли я вас. Он замер, словно превратился в статую. — И что ты ответила? Я прошла мимо, слегка касаясь его руки. — Давайте встретимся в саду, милорд, тогда узнаете. И оставив его стоять ошеломленным в тишине, я пошла прочь, но впервые за все эти недели мое сердце пело.